Глава 21. первая. Морен толкнул тугую дверь и не очень уверенно шагнул через порог. В нос сразу ударил запах сильно ношенной сохнущей одежды, а по ушам — гул разговоров. При звуке хлопнувшей двери гул стал чуть тише, на Морене скрестились множество взглядов, но незнакомый посетитель никого не заинтересовал, и спустя мгновение разговоры возобновились. Все столы были заняты, а если где-то на длинной лавке имелось местечко, то артельщики вряд ли обрадовались бы постороннему в своей компании. Однако у стойки свободные места были, Морен двинулся туда, озадачно хмыкнув вслед едва не задевшей его подавальщица с полным подносом. «Что пьем, уважаемый?» — равнодушно осведомился хозяин, когда Морен сгромоздился на высокий табурет. «Пока ничего», — ответил тот, — «мне бы песок продать». Хозяин, непонимающе, посмотрел на него, а затем выражение его лица резко изменилось на враждебное. иди давай отсюда», — хмуро сказал он. «Здесь таким как-то и делать нечего». Морену остро захотелось его убить. Впрочем, ему уже давно хотелось кого-нибудь убить. Рифейск сразу же поразил его размерами, количеством людей и лошадей на улицах, освещенными витринами лавок и вообще тем духом столичного города, который моментально выбивает приезжую деревенщину из Клеи. Именно так Морен себя и чувствовал деревенщины, которые местными моментально определяется по рту и постоянному ощупыванию кармана с деньгами. Самоуважению такое чувство совсем не способствовало, и в нем давно уже начала клокотать глухая злоба непонятно на что, то ли на местных жителей, посматривающих на него с ухмылками, то ли на рифейск вообще. Однако, чтобы там не утверждали старые пни из синклита, Морен безумцем вовсе не было, вполне себя контролировал а главное, был в состоянии здраво оценить последствия своих действий и прекрасно понимал, что как только он кого-нибудь убьет, на него начнут охотиться и здесь. — Ты что вскинулся? — Мерно спросил Морен. — Мне наши сказали, что в трактире песок и камни скупают песок, и нужно идти туда, то есть сюда. Что не так? Трактирщик немного смягчился и посмотрел на него новым взглядом. — А ты вообще из каких будешь? — спросил он. — Мы в лесу живем, — туманно ответил Морен. «А, вон оно что!» — уже гораздо дружелюбнее сказал трактирщик. «Ваши совсем редко у нас бывают. Я-то поначалу удивился, разговариваешь как-то странно одет не по погоде, а сразу ли снова не признал. Теплая одежда Морену была, в общем-то, не нужна, и он это почти было сказал, но вовремя вспомнил, что не стоит привлекать лишнее внимание к своим возможностям. Да если подумать, зачем тратить невосполнимую здесь эссенцию на такое излишество, как обогрев?» — Холодновато здесь у вас, — согласился он. — Так расскажи, что там с песком. Случилось что-то? — Кеннер-Арди случился, — ухмыльнулся трактирщик. «Кен — Кеннер-Арди? — тупо переспросил Морен, пытаясь сообразить, при чем здесь Кеннер-Арди. — Ага, он, — кивнул трактирщик. — Приехал сюда, всю верхушку арестовал, всех бандитов казнил, нелегальных скупщиков, кого в тюрьму, кого в могилу. Этот трактир мой двоюродный дядя держал, он как раз золото искупал. А сейчас, как видишь, трактиром я владею, но я с Орди ссориться не собираюсь и ничего не скупаю. Хочешь сдать золото? Иди в скупку Орди, они как раз почти напротив сидят, дом с синей крыши сразу заметишь. Морен завис, пытаясь как-то совместить в уме того, кого могут послать собирать травки и того, кто может нагнуть под себя целый город. Получалось плохо. А кроме Орди кто-то еще скупает? Про самого Кеннера арди он все-таки решил вопросов не задавать. Во всяком случае, прямых вопросов, которые могут вызвать подозрения. «Дураков нет», — пожал плечами трактирщик. «Оно нужно кому-то на кладбище переселяться? Да к тому же, кто к нелегальному скупщику пойдет? Арди честную цену дают, а главное, у них наполовину с данного золота можно закупиться». «Это как?» «Ну, вот ты, к примеру, сдашь им золото, они тебе дадут бумажку с разрешением на закупку в их лавке наполовину от этих денег». «Обязательно у них что-то покупать?» «Да не обязательно». — пожал плечами тот. — Можешь не брать разрешение или взять и выкинуть. Твое дело. — Разве в другой лавке нельзя то же самое купить? — Можно. Только в обычной лавке цена будет, считай, раз в полтора, а то и в два выше. Орди по своим ценам товар для Карл возит. Вот наши старшие попросили разрешить старателям тоже у них покупать. Наши парни ведь им золото сдают, вроде как не чужие. Но они и согласились наполовину с данного товара продавать. Ты, кстати, как песок свой сдашь, возьми у них теплую одежду — Их лавка в том же доме, только с другого входа. — Ага, возьму, спасибо, — поблагодарил Морен. — Вот если закуп в лавке посчитать, то и выходит, что ни один скупщик тебе такую цену за золото не даст. — А еще они золото на хранение берут за 1% в год. Отдашь ты им, к примеру, золото и говоришь, что до весны. Они тебе взамен вексель. Весной или золотом, обратно получше, или деньгами. А до весны хоть умоляй, не отдадут. — Ну и кому такое надо? — поразился Морен. Они твое золото не отдают, а ты им за это еще и деньги платишь. э тут глубокие смыслы есть, понимаешь? — расплылся в улыбке тот. — Раньше ведь как? Старатель с поля возвращается с песком, осень пьет без продуху, зимой чуть не побирается, а весной ему припас купить не на что. А здесь отдал песок кардина сохранения живи до весны спокойно. Народ вроде пить как-то меньше стал. Хотя чудят все равно, да. марен задумался. Задача, которая поначалу выглядела достаточно простой, поехать найти и расспросить, оказалась явно не так уж и проста. Допустим, найти этого Орди вполне возможно, подобные люди всегда на виду, но как его расспросить? Нужно как-то подловить его без охраны, а без охраны таких людей встретить трудно. Пораздумав немного, Марен решил отложить этот вопрос на потом. Приедет в Новгород, а там разберется, где и как встретить Орди. Спасибо, друг, поблагодарил он трактирщика. — А скажи мне еще, как бы мне в Новгород попасть? Мне говорили, для этого поезд нужен. — Э, куда ты собрался? — покрутил головой трактирщик. — Попасть-то просто. Идёшь на вокзал и покупаешь билет. Но поезд только через два дня будет. У тебя есть где ночевать? — Нету, — покачал головой Морен. — У меня свободных комнат нет, сам видишь, сезон кончился, все артели вернулись. Но могу койку сдать, надо? — Надо, — вздохнул Морен. — Но у меня сейчас денег нет, только песок. «Схожу песок сдать и вернусь. Еще мне поужинать надо будет». «Возвращайся, поужинаешь», — пожал плечами трактирщик. «Койку придержу для тебя». «Куда прёшь?» — раздался грубый окрик. «Ты чего здесь забыл?» Морен неторопливо обернулся. На него недружелюбно смотрел какой-то рабочий в замасленном тулупе с фонарем в одной руке и молотком на длинной ручке в другой. — Это и есть поезд, в котором людей возят? — спросил он. «Но — Ну ты и деревня! — заржал работяга. — Только что из леса вылез, что ли? — Из леса! — подтвердил Морен, начиная злиться. — Вылез. Рабочий что-то почувствовал резко перестал смеяться. — Это товарные вагоны! — объяснил он уже совсем другим тоном. — Людей в них не возят. Видишь, окон нет. Для людей — пассажирский. Он завтра к вечеру придет. — Ночь отстоится, а послезавтра утром обратно в Новгород уйдет. А как туда садятся? — Вон, вокзал, иди туда, — показал рукой тот. — Там в кассе купишь билеты, послезавтра с этим билетом приходи. Только не опаздывай, поезд тебя ждать не будет. — Понятно, — озадаченно сказал Морен. — Эй, ты, деревня, главное, вон в ту сторону не ходи, — напоследок посоветовал ему рабочий. — А что там? Там сейчас люди Орди свой состав разгружают. У них охрана лютая, чуть что сразу за оружие хватаются. У нас парню одному руки переломали. — За что? — не понял Морен. — Вот просто так взяли и переломали? — Да можно сказать, что просто так, — уклончиво ответил тот. — При разгрузке иногда лишнее остается, ну и можно с грузчиками договориться или так забрать. — То есть украсть, — догадался Морен. — Ты за языком-то следи, деревня, — раздраженно ответил рабочий. — Сказал же, лишнее. — Ладно, некогда не тут с собой. Иди уже, покупай свой билет. В здании вокзала царила гулкая тишина. Большой зал, занятый рядами лавок, был пустым. Лишь в дальнем углу двое персонажей довольно потрепанного вида что-то увлеченно обсуждали шепотом. Морен повертел головой и сразу же увидел большое окно в стене, над которым большими буквами была написана «Билетная касса». За окном обнаружилась некрасивая девица, которая влеченно читала какую-то потрёпанную книжку и совершенно проигнорировала подошедшего к окну Морена. Девица периодически шмыгла носом. По щекам её скатывались слезы, которые она аккуратно промокала кружевным платочком. «Там про нее что-то плохое написали, что ли?» — в полном недоумении подумал марен Наконец девица оторвалась от книжки и подняла глаза на марена «Чего тебе?» Неприязненным тоном спросила она, подкрепив свой вопрос шмыганем. «Мне в Новгород надо уехать», — так же недружелюбно ответил тот. «А сейчас что, приперся? Поезд только послезавтра будет». «Мне сказали, билет надо купить». «Билет ему купить», — передразнил его девица. «Ты бы еще за полгода до отправления пришел». Она недовольно скривилась, но все же достала цветастую бумажку, на которой начала делать какие-то таинственные пометки. Все еще ещё по инерции пошмыгивая носом. Это продолжалось довольно долго, и Морен уже начал подозревать, что та просто изображает деятельность. Но как раз в этот момент девица свой таинственный труд и закончила. «Семь кун и двадцать три объявила она. «Чего?» — растерялся Морен. Про гривны он уже знал, но прочие деньги для него оставались пока загадкой. «Деньги гони!» — злобно рявкнула девица. «Сидите в своей тайге с медведицами! Толку от вас!» Морен совершенно не понял, какое отношение к поезду имеет тайга с медведицами, но выяснять не стал. Затевать разговоры с раздраженной женщиной — это последнее дело. результат от этого не будет никакого, зато настроение себе испортишь надежно. Он молча полез в карман, вытащил оттуда мятый комок бумажек и отделил от него одну. «Хватит», — поинтересовался он, кладя на стойку бумажку с картинкой какого-то князя на коне и нарисованной единицей. «Хватит». — недовольно ответила девица, кладя взамен свою исписанную бумажку и еще несколько бумажек и монет, которые явно были тоже деньгами. — А дальше что? — поинтересовался марен засовывая все это в карман. — А дальше иди отсюда, — посоветовала девица. — Послезавтра придешь к одиннадцати, вагон у тебя четвёртый, место 29. В билете все написано, и иди, не мешай работать. — Давай, братух, не теряйся бывший попутчик дружески ткнул марена кулаком в плечо как закончишь свои дела приезжай к нам на панковку найдешь улицу трёх бобров а там у любого спросишь комара меня там все знают там наших много живет обустроиться поможем работу найдем мы рефейские друг друга держимся спасибо братуха ответил Морен, обязательно тебя найду два дня и две ночи в поезде неожиданно прошли безо всякого напряжения и пожалуй даже интересно К этому времени Морена уже окончательно отпустила давящее ощущение загнанного зайца, и желание поубивать всех окружающих ушло совсем. Трое попутчиков оказались веселыми молодыми парнями. Они временами добродушно подшучивали над деревенской простотой марена но шутки эти его почему-то совершенно не злили, от отчего он и сам порядком удивлялся. Зато общение с попутчиками оказалось невероятно полезным. Делать в пути было нечего, и они много разговаривали, при этом охотно отвечая на его наивные вопросы. По пути поезд проезжал множество больших и малых городов, и некоторые из них были гораздо больше рифейска, который показался Морену огромным. Когда он между делом про это упомянул, попутчики порядком посмеялись и посоветовали ему подождать до Новгорода, прежде чем судить о величине. Так что Марен был готов увидеть что-то большое, но такого он все же не ожидал, и сейчас... Среди громад высотных зданий опять почувствовал себя деревенщиной, как тогда в Рифейске, только гораздо сильнее. В лесу дело выглядело проще некуда, найти и расспросить. Что за проблема вытрясти всю правду из низшего? Однако к тому времени, как он приехал в Новгород, марен уже не был так в этом уверен. Это в полуночи он мог прийти в поселок и сделать что угодно с кем угодно, хоть на глазах у всего поселка. Здесь такого явно не потерпит. Даже если за ним будут охотиться одни ниши, у него просто не хватит эссенции, чтобы поубивать всех. А если к низшим добавить владеющих, то его затравят очень быстро. Ну а если за него возьмутся высшие, то его и травить не понадобится, просто убьют. В Новгороде, вне всякого сомнения, хватало и владеющих, и высших. В последнее время Морен стал задумываться над тем, что он делает и зачем. Похоже, ясностью мапы немного к нему возвращалась. Что он ожидал от рискованной затеи расспросить Кеннера-Арди? Даже если тот действительно видел убийцу, сможет ли он описать его достаточно подробно, чтобы Морен его узнал? А ведь, скорее всего, он никого и не видел, потому что убийца вряд ли отпустил бы случайного свидетеля. Морена мучили сомнения. Стоит ли затевать такое рискованное дело, после которого ему, возможно, придется убегать? И получится ли убежать? И только ради того, чтобы в итоге ничего не узнать? Не будь Ордей единственной ниточкой к убийце брата, Морен давно бы развернулся и ушел, но других вариантов просто не существовало. Что-то выяснять в секторале Синклит уже не получится. Все, что он мог сейчас сделать, это попытаться выяснить ими убийцы и вернуться в полуночь. Там его, конечно, очень ждут, но марен был уверен, что сумеет уйти в другую сектораль, а позже, когда о нем позабудут вернуться, покарать убийцу Модена. Как ни странно, найти Кеннера Орди оказалось очень просто, точнее, узнать, где он бывает. В ночлежке, который ему присоветовали попутчики, он спросил про Орди, соврав, что приехал устраиваться к ним на работу, и ему объяснили, где находится их главное управление. Понаблюдав несколько дней с чердака соседнего с масляным концом здания, он присмотрел подходящего информатора, служащего достаточно солидного, чтобы что-то знать, но недостаточно солидного, чтобы передвигаться на самобеге. Морен последовал за ним, когда тот шел домой со службы, а в подходящем месте подчинил его, допросил и заставил забыть об этой встрече. Как выяснилось, Кеннер Арди постоянно бывал в трех местах. В своем поместье, в академиуме и в масляном конце. Академиум он исключил сразу, там всегда присутствовал несколько высших, которые легко определялись по деформациям поля. Морен, конечно, мог блокировать способности высшей, Но сложность состояла в том, что на это уходили все его силы, и Морен в этот момент, по сути, сам становился низшим. Любой мог, к примеру, ткнуть его ножом или всадить в него пулю. Один удар ножом ему, конечно, никак не повредит, но сколько таких ударов он сможет выдержать. А выше не позволит ему ни отвлечься на низших, ни сбежать. Масль, наконец, тоже выглядел не самым подходящим местом. Там всегда было полно охраны, да и владеющие присутствовали. Один раз марен заметил, как туда входило высшее, и окончательно исключил этот вариант. Оставалось только поместье. Этот вариант тоже был не особенно хорош, но охрана состояла исключительно из низших, а владеющих там, похоже, не было вовсе. Единственной проблемой была Милослава Орди, но эту проблему можно было легко обойти, она часто задерживалась в клинике. Зимой начинает темнеть рано, и хотя вечер еще только начинался, сумерки уже давно перешли в темноту. Однако небо было безоблачным, луна полный, снег — белым. Морен досадливо поморщился при мысли о том, сколько эссенции уйдет на то, чтобы не оставить цепочку следов. Но делать было нечего, следы сразу обнаружили бы при очередном обходе. Он привычно послал вокруг импульс внимания. Железная машина патруля быстро удалялась, а следующая была еще далеко. На краю внимания ясно ощущались несколько домов с искрами жизни но мощного искажения, присущего высшим, не чувствовалось. марен легко перелетел через изгородь и быстро заскользил над нетронутым снегом. «Это даже хорошо, что сейчас снег», — мелькнула у него мысль. «Никому и в голову не придет, что кто-то проник на территорию. Хотя эссенции жалко, конечно». Деревья мелькали по бокам, и Морену приходилось внимательно следить, чтобы не получить какой-нибудь веткой по лицу. Наконец, впереди показалась расчищенная дорожка и беседка, увитая сухими плетями девичьего винограда. Следов бегающих машин здесь не было. Морен с облегчением опустился рядом с беседкой и снова послал импульс внимания. К своему удивлению он обнаружил, что в его сторону идут двое, и один из них совершенно безошибочно ощущался как Кеннер Орди. Морен не раз посылал внимание, когда наблюдал за теми местами, где он появлялся, и отклик арди знал прекрасно. Все выглядело слишком уж хорошо, вот прям как по заказу. На мгновение Морена кольнула мысль о засаде, но бегающие машины были далеко, а высших в округе не было. Кроме этой пары в окрестности не было совершенно никого, и он успокоился. Ждать пришлось минут 15. Морен на всякий случай еще пару раз посылал импульс, но в окрестности так никого и не появилось. Бегающая машина опять появилась в этой стороне, но промчалась по своему маршруту, не останавливаясь. Морен окончательно выкинула с головы мысль о засаде, и, когда пара подошла к беседке, вышел им навстречу. Это было в самом деле Кеннер Орди с какой-то женщиной. Жена, любовница, — мелькнула у него мысль. Жаль, придется тратить эссенцию на нее. — Кто вы, уважаемый? — спокойно спросил Орди, совершенно не удивившись неожиданному появлению незнакомого человека. «Я Марен Кин Стил, — Я Морен Кинстил, ответил Морен, Я внезапно почувствовал мощный удар в спину, бросивший его на землю лицом вниз. Земля словно тянула его к себе с такой силой, что кости у него хрустели. Какие-то, возможно, сломались, но Морен в какофонии боли не сумел этого понять. А потом стал не до того, потому что Орди внезапно прыгнул к нему и вонзил в шею нож, рассекший позвоночный столб и наполовину отделивший голову от туловища. «А вдруг он хотел только спросить Кенни?» — послышался голос женщины. «Я же хотел только спросить», — мысленно взвыл Морен, безуспешно вливая эссенцию в рану. «Знаешь, чем отличается хороший человек от негодяя, Лен?» — ответил Арди. «Хороший человек всегда мучается с сомнениями, не пострадает ли невинный, а негодяй убивает, не раздумывая. Поэтому хорошие люди умирают, а негодяи живут и процветают». «То есть ты негодяй, Кенни?» «Мне приходится таким быть, Лен, чтобы моя любимая жена могла позволить себе роскошь быть хорошим человеком. «Ты правда веришь, что встреча с ним закончилась бы хорошо?» «Нет, Кенни», — с грустью ответила та. «Достаточно вспомнить его братца, а этот по отзывам ничем не лучше». «Вспомнить моего братца?» Дамарен наконец дошло, кто убил Мадена. «А раз так, — сказал Орди, — то хватайся за нож и помогай забирать эссенцию. Я едва справляюсь с потоком». Эссенция бурно вливалась в рану, стремясь восстановить целостность позвоночника но лезвие ножа по-прежнему разделяло его части. Будь это обычный нож, и Сенса легко растворил бы посторонний металл, но здесь она просто уходила в лезвие, и Морен внезапно понял, куда подевался нож брата. Он рванулся еще раз, но не смог даже пошевелиться, земля по-прежнему держала его с чудовищной силой. «Я ведь давно тебя почувствовал, Морен», — сказал Орди. «Ты долго за мной следил, и у тебя даже мысли не возникло, что я могу ощутить твое сканирование». Вы там, в полуночи, привыкли тиранить крестьян и совсем потеряли всякий страх. А ведь вы всего лишь мелкие паразиты. Летящая подарила вам великую возможность возвыситься и стать чем-то большим, а вы променяли ее на дармовую силу. Морен что-то с ненавистью промычал, но Арден не обратил на это внимание, продолжая размеренно говорить. Вы решили, что возвысились над окружающими, но на самом деле вы ничем не лучше их. Сила, которую вы украли, не делает вас лучше или сильнее. Она делает вас лишь жалкими ворами, и не более того. Вы слабы, потому что сила сама по себе не дает ничего. К ней нужны образование и ум. Но насчет образования вы даже не стали задумываться, а насчет ума решили, что он вам не нужен. Морен с тоской ощущал, как из него уходит последняя эссенция, и даже дикая боль не могла эту тоску заглушить. «Моя жена жалеет тебя, хотя понимаешь, что нас ты бы не пожалел», — продолжил Орди. «Она действительно хороший человек». А вот мне тебе не жалко, потому что я знаю, что многие скажут мне спасибо. Прощай, Марен.